Второе. Два года Лайла уговаривала Клинта добавить ее контакты к своим. На случай, если в тюрьме возникнут проблемы. Шесть месяцев назад он, наконец, сдался, главным образом, чтобы она от него отстала, а теперь благодарил Бога за ее настойчивость. Первым делом он позвонил Джарду и велел ему сидеть тихо. «Если все пойдет хорошо, — сказал он сыну, — кто-нибудь приедет за ним еще до темноты». Возможно, на кемпере. Потом Клинт закрыл глаза, коротко помолился о красноречии и позвонил адвокату, который участвовал в переводе Иви Блэк в тюрьму. После пяти гудков, когда Клинт уже приготовился к голосовой почте, Барри Холден ответил. Холден слушает. Его голос звучал равнодушно и устало. Это Клинт норкрас Барри, из тюрьмы. «Клинт. И ничего больше. Мне нужно, чтобы вы выслушали меня. И очень внимательно. Тишина. Вы здесь?» «Я здесь», — ответил Холден после паузы. «Все так же равнодушно». «Где Клара с дочерьми? «Четыре девочки от трех до двенадцати лет. Ужасное событие для любящего отца». Но, возможно, удачное истечение обстоятельств для Клинта, как бы цинично это ни звучало, ему не придется говорить о судьбах мира, только о судьбе женщин, Барри. — Наверху. — Спят. Барри рассмеялся. Не искренним смехом, а как в комиксах. Ха-ха-ха. — -ха. Сами знаете. Завернутая в эти штуковины. Я в гостиной с ружьем если кто нибудь появится здесь зажженной спичкой, я вышибу ему мозги. я думаю есть способ спасти вашу семью думаю они могут проснуться вам интересна эта идея речь о той женщине что то новое прокралось голос барри что то живое так это правда то что говорят что она может засыпать и просыпаться. — Если это только слухи, пожалуйста, скажите мне правду. Ложных надежд я не выдержу. — Это правда. А теперь слушайте. К вам сейчас подъедут двое. Один доктор, вторая — дочь начальника тюрьмы Коутс. — Микаэла до сих пор бодрствует? Хотя прошло столько времени. Теперь Барри больше напоминал себя, прежнего. — Конечно. «Такое возможно. Герда, моя старшая, держалась до вчерашнего вечера. Но это потрясающе. Она не просто бодрствует, у нее сна ни в одном глазу, в отличие от всех прочих женщин-три окружья, которые еще не спят. И сделала это женщина, которая находится под нашей охраной, просто выдохнула ей в горло и полностью разбудила ее». — Если это шутка, Норкрас, от нее дурно пахнет... По... Вы все увидите сами. Они расскажут вам все и попросят вас выполнить одно весьма опасное поручение. Я не хочу говорить, что вы наша единственная надежда. Клинт закрыл глаза, потер висок свободной рукой. Но очень может быть, что так оно и есть, и времени у нас в обрез. — Я сделаю... — Что угодно, ради моих жены и девочек, — ответил Барри. — Что угодно. Клинт позволил себе долгий выдох облегчения. — Дружище, я надеялся это услышать.